Прошла в комнату и выглянула в окно. Снова шел дождь. Она оглянулась. На стене висело распятие. То не смотрела на него. Оно было белое, спокойное, высокое. Мать рассказывала о нем, а она слушала, но в ее уме все было неясно и спутано. Добрый бог любил маленьких детей, другими словами, любил ее, насколько она понимала. Но в конце концов, ей это безразлично. Как бы то ни было, теперь она сидела тут, она действительно украла. Ключ заскрипел в замке, и вошел дядя Чарльз. Мгновенно Тони поняла, что он все знает. И первое ощущение безумной радости при виде его сразу было подавлено этим сознанием. Он вошел спокойно, его лицо выглядело строго. Сестра Габриэль была молода и серьезна, и считала своей обязанностью рассказать маленькую печальную историю про шоколад с последовавшей затем ложью. — Здравствуй, Тони, — сказал Чарльз. На нее напала ужасная робость, внезапная возрастающая робость, вызываемая замешательством. Хотела подойти к дяде, и не могла. — Ты меня забыла? — сказал он спокойно, но глаза смотрели с укором. Сэр Чарльз скучал по племяннице и был огорчен тем, что для нее пропали каникулы, а в его распоряжении единственный день, половину которого, считаясь приглашениями, он посвятил этому посещению. Он долгое время помнил, как Тони прощала с ним. Он ждал, но Тони не произнесла ни слова. «Сестра Габриэль рассказала мне, что ты плохо себя вела. Я очень огорчен этим. Надеялся найти тебя счастливой». Мать часто писала о тебе и сообщала, как ты хорошо успеваешь. Сегодняшнее происшествие не способствует особому доверию к тебе, Тони. Как это случилось? Упрек в прекрасных ясных глазах, выглядевших такими усталыми, дошел до сердца Тони. Она бросилась на пол, прижав лицо к сапогам Чарльза и стала плакать с такой силой, что раздирающие душу рыдания потрясали ее худенькое тельце. Он поднял ее. «Как все это произошло, дорогая?» — спросил он мягко. Она посмотрела на него, и он сквозь слезы на ее лице увидел, что прошлогодняя Тони вернулась к нему снова. «Если бы я знала, что тебе это не понравится, я бы этого не сделала», — прошептала она. Он обдумал ее слова и, наконец, понял. «Это на тебя похоже малютка», — сказал он медленно. Ты бы не украла, если бы знала, что мне это не понравится. Хочешь ли ты этим сказать, что принадлежишь мне, и так как я имею права на тебя, ты не желаешь причинять мне боль? — Да, я принадлежу тебе, — ответила Тони заглушенным голосом. Но я не могла знать, что тебе это не понравится. Чарльз продолжал. — Если бы кто-нибудь преподнес тебе подарок, ты бы старалась сохранить его в лучшем виде, Тони? «Да. Ладно, ты себя преподнесла мне в подарок. И так как я не всегда с тобой, ты должна стараться сохранить этот подарок в наилучшем виде для меня. Поняла?»